Глава 18. Поздравляю, дочка, произнес папа, поцеловав меня в лоб, а мама крепко обняла. Это подарок от нас. Папа передал мне в руки чёрную бархатную коробочку, которую я тут же открыла. Внутри на подушечке лежал комплект из серьжек и колье, инкрустированных разноцветными камнями. Такие украшения любила моя мама, но не я. Они были изысканными и дорогими, но я носила что-то неприметное и немешающее. Мама считала, что у каждой уважающей себя женщины непременно должны быть украшения, которые смогут по достоинству оценить дамы из высшего общества. Я складировала такие коробочки в шкафчике рядом с туалетным столиком, так ни разу и не надев эти драгоценности. Да что там говорить, я едва ли открывала эти коробочки во второй раз. Для мероприятий, которые мы посещали, я выбирала один и тот же набор из белого золота и бриллиантов. Он был наименее вычурным из всех, а потому моим любимым. Сегодня на ужин приедет к осим семьёй отпразную им никак. При упоминании имени моего жениха у меня бешено заколотилось сердце. Я всё ещё не могла пережить наш страстный утренний поцелуй, от воспоминания о котором сжимались внутренности. А разве мы не на свадьбе будем праздновать? Свадьба, дочка, это светское событие, а не как это священный брак, пояснила мама после того, как папа, услышав мой вопрос, быстро ретировался из моей комнаты. Это особенный момент в твоей жизни, его нужно отметить. Хорошо. Тогда будь готова к 7:00 вечера. Мама сжала мои плечи и тоже вышла, прикрыв за собой дверь, а я подошла к кровати и упала на неё лицом вниз. Телефон справа от меня коротко прожужжал, оповещая о входящем сообщении. Подхватив аппарат, я со стоном перевернулась на спину и разблокировала его. Меня не будет на ужине, вынуждена уехать на несколько дней. Не скучай, вернусь, заберу все поцелуи, которые ты задолжаешь мне за эти дни. Не знаю почему, но я улыбалась, читая эти строки. Сообщение было написано полностью в стиле Таймазова, короткое, но ёмкое. А самое главное, в нём было всё, что воплощал в себе этот мужчина. «Власть и требовательность, смешанные с трепетным отношением ко мне». Я откинулась на матрас и посмотрела в потолок. Да, моё отношение к жениху однозначно начало меняться. Хоть я пока и не понимала, в какую сторону, но то, что сейчас происходило между нами, определённо меняло моё видение Таймазова как мужчины. На этот ужин я собиралась с хорошим настроением, предвкушая встречу с родителями Касима. И пускай он сам не мог присутствовать, всё же знакомство с его семьёй было важным шагом в мою новую жизнь. Когда всё так изменилось? В момент нашего поцелуя или, возможно, когда произошёл у нихках, я поняла, что назад дороги нет. Я не знала, когда стала воспринимать всё по-другому, но мне нравилась лёгкость, которую я при этом испытывала. Может быть, я просто смирилась, осознав, что всё так, как и должно быть. А ещё, наверное, поняла, уже случилось практически всё возможное. А потому дёргаться не имело смысла. К тому же, я уже привыкла работать в новой клинике. Мне там нравилось: спокойно, чисто, уютно, никакой беготни и нервных срывов. Нет собственного кладбища, которое я бы всё равно открыла, продолжая лечить людей в стационаре. К тому же, будучи врачом общей практики, я вела целые семьи, болезни которых уже знала на зубок. За такой короткий срок я даже успела познакомиться со всем персоналом и понять, с кем могла бы подружиться. Я спустилась вниз как раз в тот момент, когда в дом вошли родители Касима. Мысленно произнесла их имена: Бария Артуровна и Мирза Рашидович. Я привыкла к нашим сложным именам, но имена родителей Касима мне приходилось буквально заучивать. Вероятно, я неосознанно отказывалась запоминать их, считая, что не хочу выходить замуж. А теперь Когда Касим поцеловал меня по-настоящему, именно его родители буквально сами просочились мне в память. Но я, конечно, списала всё это на подсознание. Просто они там задержались, а в нужный момент всплыли. Родители поздоровались с Таймазовыми. Отец Касима вручил моей маме небольшой букет цветов, и следом за ними вошёл высокий мужчина с огромной охапкой пионов. В ноябре мои глаза расширились, а шаг замедлился. И мне нужно было ничего говорить. Я и так знала, от кого цветы и кому они предназначены. Добрый вечер, поздоровалась я. Взгляд метался между Читой Таймазовых и шикарным ароматным букетом. Девочка внутри меня повизгивала от счастья. Ну вот где ему удалось достать пионы в конце ноября. "Добрый дочка", поздоровался отец Касимов, внимательно рассматривая меня. «На его лице играла улыбка, и теперь я видела, от кого моему жениху досталась эта ирония во взгляде и соблазнительный изгиб губ». «Здравствуй, Алсу», – произнесла его мама. «Красивая женщина, правда, казавшаяся слегка уставшей». Взяв меня за руки, Бария Артуровна осмотрела меня с ног до головы. «Теперь я понимаю, почему сыну так не терпелось взять тебя в жёны». «Ты настоящая красавица». «Спасибо», – с улыбкой ответила я. «Я». почувствовав, как щёки тронул румянец. Мне уже исполнилось 23, а я всё ещё не научилась принимать комплименты от посторонних людей. Мирза Рашидович забрал букет у мужчины, который тут же скрылся за дверью, и вручил мне шикарные цветы. Я тут же прижала букет к себе. Касим, передал тебе это в качестве извинения за то, что не смог приехать на ужин. Спасибо, практически шёпотом поблагодарила я. Прикусывая нижнюю губу, чтобы не начать улыбаться слишком широко. Нет, похоже, дело было всё же не столько в поцелуе, сколько в косимия. Он делал так, что я невольно проникалась к нему симпатией. Всё ещё побаивалась, да, но страх уже был не настолько сильный. Дальше вечер проходил как по нотам. Мы расселись за столом, который красиво украсили мамины помощницы. Разговаривали в основном родители. Мы с Эмом и Каримом больше молчали. Родители Касима то и дело бросали на меня взгляды. Его мама ласково улыбалась. Всё шло как надо, а мой взгляд то и дело метался к огромному букету, стоящему на приставном зеркальном столике у стены. Пионы смотрелись шикарно, но мне хотелось забрать их к себе в комнату, спрятать ото всех, потому что иррационально казалось, что от взглядов цветы быстрее завянут. А ещё мне хотелось как можно скорее оказаться в своей спальне, чтобы отправить Касиму сообщение. поблагодарить за цветы и не знаю, просто пообщаться. Я ловила себя на мысли, что это было очень необычно для меня, хотя и общение с мужчиной. Но во мне и правда бурлило такое желание, что от нетерпения я юрзала на стуле, от чего пару раз зарабатывала укоризненный взгляд от мамы. Наконец, ужин подошёл к концу, и я едва сдержалась, чтобы не выдохнуть с облегчением прямо в лица покидающих нас гостей. Алсу, очень приятно было познакомиться, сказала мама Касима, снова сжимая мои ладони в своих руках. У нас есть для тебя небольшой подарок. Она повернулась к Мерзи Рашидовичу, и тот передал ей небольшую бархатную коробочку. Я вижу, что ты не слишком жалуешь вы черные украшения, но я всё же надеюсь, что его ты наденешь на свадьбу. Это одна из семейных реликвий. Согласно традиции, она переходит по наследству супруге старшего сына. Раньше украшение принадлежало бабушке Касиме. Мария Артуровна открыла коробочку, внутри которой на бархатной подушечке покоилось роскошное рубиновое кольцо с камнем в форме капли, обрамлённое мелкой россыпью светлых камешков, похожих на бриллианты. Красивое, статусное, но мама Касимы была права, вычурное. Я прошу тебя надеть его только в день свадьбы. Потом можешь оставить его у себя, чтобы передать старшему сыну, потому что такая вот традиция семьи Таймазовых. Касим должен был отдать тебе его на сегодняшнем ужине, но получилось так, как получилось, так что он возложил эту миссию на нас. Спасибо. Я очень ценю это. Конечно, я его надену, ответила я, глядя в тёмные глаза Барияртуровны. Она широко улыбнулась. Доброго вечера, дочка. Надеюсь, мой сын сделает тебя счастливой. Я тоже, выпалила я, а потом покраснела. Это прозвучало как сомнение в способностях Касима, и пусть я действительно и испытывала эти сомнения, и его родителям об этом знать было вовсе не обязательно. Несмотря на мои опасения, они оба улыбнулись. Доброй ночи, пожелал отец Касима. Мои родители вторили их прощаниям, а потом провели гостей на крыльцо. Я же, постояв ещё минутку в прихожей, рванула к лестнице. Поставив ногу на первую ступеньку, развернулась, прошла в гостиную, подхватила вазу с пионами и уже спокойнее пошла наверх. Вошла в спальню, осмотрелась по сторонам и поставила цветы на свой стол, а рядом положила коробочку с кольцом. Комнату практически сразу заполнил пьянящий, даже слегка навещевый аромат весенних цветов. Я села на кресло, поставила локти на стол и обняла щёки ладонями, не сводя взгляда с нежных лепестков. Улыбка, которую я сдерживала весь вечер, теперь полноценно растянулась на моём лице. Я прислушалась к себе. Мне нравилось ощущение парения и лёгкой эйфории, которое я испытывала в тот момент. Оно было для меня совершенно новым, ранее не испытанным, но таким особенным. Минут через 10 я наконец оторвалась от соцдержания цветов и заставила себя пойти почистить зубы и переодеться в пижаму. Несмотря на то, что пальцы тянулись к лежащему на ночном столике телефону, я как могла сдерживала себя. Ещё немного терпения, Алсу, говорила я себе. Он от тебя никуда не убежит. Позволь ему побыть мужчиной и потомиться в ожидании. Да, я проговаривала всё это в своей голове. а по факту из нас двоих томилась, наверное, только я. Когда я, наконец, оказалась в кровати с книгой в руках, которую взяла скорее для самообмана, то посмотрела на телефон. Даже подумала о том, что писать, наверное, было уже поздно, а потом просто плюнула на всё. Даже если он не ждал от меня сообщения, я должна была отправить его, чтобы проявить все элементарную вежливость и поблагодарить за букет. Отложила книгу в сторону и взяла телефон. Алсу. Спасибо за цветы, они потрясающие. Ответ пришёл практически сразу, чему я немало удивилась. Может, он ждал моё сообщение. Касим, я рад, что тебе понравилось. Как прошёл ужин? Алсу. Хорошо, у тебя очень приятные родители. Касим, ты просто плохо их знаешь. Я слегка нахмурилась. Таймазы вы показались мне искренними людьми. Да, я осознавала, что отец Касима не настолько открытый, как я могла ожидать, но он врач и бизнесмен, поэтому ждать, что он будет благоговеть весь вечер, и не приходилось. Однако бария Артуровна показалась открытой и приятной женщиной. Алсу, почему ты так говоришь? Вместо ответа Касим позвонила. От неожиданности я едва не выронила телефон из рук. Одно дело общаться через сообщения и совсем другое слышать его голос. Предательское сердце заколотилось так быстро, что, казалось, я чувствовала его у себя на ладони. «Алло», — ответила тихо. «Добрый вечер, Алсу». Глубокий голос Касима словно проник мне под кожу и потёк по венам. «Да чего же приятный, бархатный, с лёгкой хрипотцой? Если бы я стояла, у меня бы, наверное, начали подгибаться колени». Пришлось тормознуть свои сорвавшиеся в голуб мысли. Ещё вчера я боялась его как огня и шарахалась от его поцелуя. «А сегодня вон что удумала! Млеть от голоса!» Тряхнула головой, возвращаясь на землю. «Добрый». «Я сожалею, что не смог присутствовать на ужине». «Почему?» «Потому что не видел тебя вечером. Потому что лично не вручил цветы и не увидел твои реакции. Понравились?» «Я же написала, что да». «В сообщении я не услышал твоего голоса». Именно он подсказывает, когда ты пытаешься мне солгать. Я бросила взгляд на букет на столе, и на лице снова расплылась улыбка. Понравились. Как тебе удалось достать весенние цветы в это время года? С твоего позволения, оставлю это в секрете. Они должны быть не только у женщин. Меня так и подмывало спросить, куда он уехал, но я осаживала себя. Я вроде бы была вправе требовать объяснений, учитывая, что через 3 дня у нас должна была состояться свадьба, но расстояние между нами свидетельствовало об обратном. Касим всё ещё казался для меня чужим, и мне было даже сложно подобрать слова, чтобы задать мучающий меня вопрос. Как только я открыла рот, чтобы что-то сказать и продлить наш разговор, в комнату постучав, вошла мама. Я могла бы дать ей понять, что говорю по телефону, и она бы вышла, оставив меня продолжать, но я на самом деле не знала, что ещё могла сказать Кассиму, поэтому просто произнесла: "Прости меня, я должна идти". "Алсо", позвал он. М- я махнула маме, чтобы заходила, а сама уставилась на покрывало на кровати. "Сегодняшний поцелуй не в счёт. Считай, что за один день ты мне уже задолжала". "Почему не в счёт?" "Потому что я приняла его в качестве извинения". И дальше пошёл отчёт твоего долгого. Мне хотелось обсудить эту тему, потому что при мысли о нашем поцелуе в животе трепеща крыльями бунтовали бабочки. Но мама уже присела на кровать. Хорошо, выдохнула я. Доброй ночи, девочка. Доброй ночи, тихо отозвалась я и первой положила трубку. Это был Касим, с улыбкой спросила мама. Да, я поблагодарила его за цветы. Они прекрасные. Нам нужно обсудить планы на оставшиеся до свадьбы дни. Я кивнула, и мы приступили к разговору, который меня тяготил. Я хотела остаться одна, чтобы посмаковать каждое слово из нашего скосимого разговора. Он и правда был не многословен, но каждое из произнесённых слов попадало точно в цель. Такими темпами я рисковала влюбиться без оглядки за считанные дни. Это пугало, но вместе с тем будоражило. наша семейная жизнь и правда грозила превратиться в увлекательное приключение.